Глава вторая. Осень 684 года до нашей эры. 21 год правления Синахириба. Оссирия. Провинция Гургум. Город Маркасу. Население не менее 20 тысяч человек. Провинция Гургум. Город Маркасу. Царство Гургум находилось на восточных границах Табала. Город Маркасу... В окрестностях современного города Мараш, Турция. В восстании вспыхнул праздник вещения в равноденствие. В городе Барбурруташ, сердце Табала, разъярённая, подстрекаемая зачинщиками толпа ворвалась во дворец сирийского наместника. Смела многочисленную стражу, пустила в ход мечи и ножи, пролила кровь, разгромила золочёные покои, а затем всё предала огню. В городе Барбур-Руташе, сердце Табала. Неохедское государство Табал было расположено в горах Тавра, на реке Сайхан. В более широком смысле Табал во 2-м и 1-м тысячелетии до нашей эры это историческая область на востоке Малой Азии. Мятеж стал распространяться как зараза. За пару недель он охватил Тарс, Адану, Каратапе, Гургум. крупнейшие города и провинции Табала. Ассирийцы фрезали как скотину, не оставляя в живых ни сановников, ни мелких чиновников, ни воинов, ни их семьи. К концу весны с властью империи в Табале было покончено. Ассирия в одночасье лишилась нескончаемого потока серебра, поставок ценной древесины и коней, что шли из этой далёкой провинции. Синаххериб был в ярости. Однако собрать армию он смог только через два месяца. 60 тысяч пехотинцев, 12 тысяч конницы и 500 колесниц были отданы под командование Ашур-Ахай-Дина, чтобы подавить восстание. На исходе месяца Абб войска подошли к Маркасу, степной столицы Гургума, расположенной на окраине Табала в долине реки Джейхан. Абб. Июль-Август. В Вавилонском календаре. Год в вавилонском календаре образовывался из 12 месяцев, состоящих из 29 и 30 дней попеременно. Названия месяцев известны для периода после 10 века до нашей эры. Вавилонский календарь стал прототипом для ассирийского, еврейского и других календарей. Нисан март-апрель, Аяр апрель-май, Сиван май-июнь, Дуз июнь-июль. Аб – июль-август, Эл-Лул – август-сентябрь, Ташрит – сентябрь-октябрь, Арахсами – октябрь-ноябрь, Кислим – ноябрь-декабрь, Тибет – декабрь-январь, Шаббат – январь-февраль, Аддар – февраль-март. Джейхан, река в Турции, берет начало юго-восточнее современного города Эль-Бистан. протяжённость реки более 500 км. Попытались взять город с наскока, не получилось. Ассирийцы отступили, потеряв больше 1000 убитыми, и вынужденные перейти к Ассадие, встали неподалёку укреплённым лагерем. Спустя 2 недели Ашшур-Аха-иддин предпринял первый штурм, на этот раз применив весь имеющийся у него арсенал, но снова ничего не достиг. 2/3 осадных башен так и не добрались до стен. попав в умело расставленные ловушки, а тараны оказались бессильны против недавно отстроенной крепости. Оставив на поле боя еще тысячу своих солдат, принц призвал на помощь инженеров. Подкоп взялись сделать за сорок дней. Второй штурм был назначен на последний день месяца Арахсами. Шемшон проснулся перед рассветом. Светильники у обоих входа в палатку выжгли за ночь почти всю нефть. Проснулся не от того, что выспался, а потому что ночь превратилась в муку. Стоило ему закрыть глаза, как видел перед собой Марону. Играл с сыном во дворе дома и сажал на коня, показывал, как держать лук, меч и копье, бросал плотки в реку, чтобы научить плавать, наблюдал за дракой с соседскими мальчишками, подначивая его врагов и сбивал до крови, когда выяснилось, что это он украл у Варды амулет. и с гордостью вспоминал, как Марона завоевал первый приз на скачках в Ниневии. Шемшон сбросил верблюжье одеяло и присел на койке. Она стояла с самого края, ближе ко входу, где был чище воздух. Половина его сотни спала в этой палатке. К этому запаху, пота, грязной одежды, гнили и сырости, с годами службы в армии свыкался каждый. Но, как сотник, он мог выбрать место получше, и не хотел отказывать себе в глотке свежего воздуха. От чего ни деться это от храпа. Больше всех старается его старший сын. Шымшон покосился на Варду, спавшего на соседней койке. Геваргис тот только сопит, хотя кого-то раздражает и такое. Ветераны ещё могут позволить себе подобным образом нарушать тишину. А вот новобранцы в тебя сразу запустится погон, а то и отдубасят почём зря. Сотник встал, Прошался по палатки, иногда подолгу всматриваясь в хорошо знакомые лица. Шимшон гордился своими пехотинцами. Все они начинали службу в его сотне с 16 и 17 лет. Он лично отбирал их на игрищах и состязаниях, чтобы затем воспитать из необперившихся птенцов настоящих воинов. Треть выбивали из строя после первого или второго похода, зато оставшиеся, казалось, были отлиты заново из стали. Они не знали ни усталости, ни страха, ни пощады. В этом походе у него было 17 новобранцев. Вот они, лежат в самой серёдки, в тесноте. И кто из них доживёт до следующей весны, известно лишь богам. Но Ам из Ненави похож на девушку, рассматривал молодых Шимшон, невысокий, щуплый, но мечом бьётся не хуже ветерана. Сотник до сих пор не мог забыть Как этот парнишка взял верх над тремя рослыми сверстниками на празднике весеннего равноденствия. Один из его поверженных противников, раздосадованный поражением, тогда выкрикнул: "Если бы нам дали настоящие мечи, а не деревянные, этот сопляк был бы уже мёртв". Шимшон взял их обоих. Первого за талант, второго за дерзость. Или, возможно, чтобы доказать, как он неправ. Что до задиры? Он погиб в первом же бою. Не успев закрыться щитом отлетевшего в его сторону копья, она ам ещё повоюет. Рядом с ним, обняв жёсткую тощую подушку, спит Илли, голубоглазый вавелонянин. Высокий, проворный, сильный, немного неуклюжий, но какой же везучий! А в схватке это порой значит не меньше, чем численный перевес или то, насколько хорошо ты владеешь оружием. В первом бою под Змаркасу Когда их сотня попала в мясорубку, из десятки, в которую входил и Ли, только он в живых и остался. Когда его вытащили из-под груды мёртвых тел, парень был весь в крови. Позвали санитаров, а на нём ни царапины. Вся кровь чужой была. Нет, точно, счастливчик, прямо как его Арица. Юноша, что растолкал своих соседей и спит, будто принц, Шимшон нашёл в Калху. Калху, один из крупнейших городов Ассирии. находился в 40 километрах юго-восточнее Ниневии. Основан царём Салманасаром I в первой половине 13 века до нашей эры на левом берегу Тигра. В 13, 11 XI и в 9, 7 веках до нашей эры был столицей Ассирии. Это Нинуя. Разве скажешь, что ему всего 18? Невысокий, голова квадратная, вросшая в плечи. А кулаки такие, что не нужна никакая булава. Туловище похоже на один из тех каменных блоков, из которых сложен дворец Синахьириба. Ноги колонны, такого, как не старайся с места не сдвинешь. В первом бою он бился одним щитом словно тараном. Ничего, научится и копью. Рядом спит Хадар. Так же зовут одного из внуков. Может, поэтому Шимшон и он и приглянулся. Тоже из Ненави. Среднего роста, лупоглазый, Подбородок слабый, козлиная бородка, но зато характер какой. Хадар отважен. Конечно, подобное можно сказать и любому из воинов, кто служит в царском полку, но Хадара среди прочих выделяет та особенная жажда славы, что возносит героев на самую вершину. Он побывал уже в двух сражениях и в обоих отличился. В первом вынес с поля боя тяжело раненого десятника из самого пекла. Во втором погнался за вражеским сотником, перебил ему ноги и принёс на себе в лагерь. Пленника допросили, добыли ценные сведения. Завоевать уважение взрослых мужчин, когда тебе всего 17, дорогого стоит, кто-то осторожно заглянув в палатку. Сотник. Сотник Шемшан. Таба-Ашур ждёт тебя в своём шатре. Это был посланец от командира Кисира. Началось. Слава богам. хуже нет, чем неделями слоняться по лагерю, пытаясь добиться дисциплины там, где она не нужна, обрадовался старый воин. Ничто так не разлагает армию, как долгие осады, бездействие и бесконечное ожидание битвы. "Иду", отозвался Шимшон. Он вернулся к койке, присел, стал не спеша одеваться, долго не мог застегнуть сначала доспехи, потом сапоги. Тянуло в спина, опухли ноги. Гонец, оказывается, всё это время ждал его около палатки, поэтому заглянул снова, напомнила себе, стал подгонять. Сотник. Да иду я, раздражённо ответил тот. Снаружи было сыро. На лагерь опускался густой туман. Казалось, капельки влаги висят в воздухе. Даш аттра командира Шамшон несколько раз отирал лицо ладонью, так и умылся на ходу. Таба-Ашшур, двадцатипятилетний вавилонянин. Высокорослый, широкоплечий воин в ярком и богатом снаряжении, в своём извечно закрытом золочёном шлеме, встретил его молча, ничем не высказав недовольства. Шимшон пришёл на сбор последним. Все 20 сотников кисира были уже здесь. За спиной у командира висела карта с позициями сирийцев, а врагами, рекой и частью городской стены, нарисованная угглём на вымоченной известью и хорошо выделенной воловьей шкуре. «Выдвигаемся без сигнала по моей команде. Наступаем на этом участке», — показывал на плане Таба Ашшур. «Идем в три колонны. На острие сотни Ховшаба, Шемшона и Иари. Остальные следуют за ними в обычном порядке. Туман скроет наше передвижение. Крадитесь, как кошки. Мы не берем ни таранов, ни осадных башен, ни лестниц. За нас сработают инженеры». Как только обрушится стена, врываемся в пролом и держимся, пока не подойдут подкрепления. Не увлекайтесь. Если получится, можно углубиться на квартал или два. Дальше не идти. Тут важно самим не оказаться в ловушке. Есть вопросы? Как как как как мы дойдём до стен? В п п п пяти шагах ни ничего не видно, такой туман. А нам н н нужно выйти прямо к п п пролому. Зейкайс выразил всеобщие опасения одноглазый сотник Иарий. Выглядел он совсем стариком, но его рука всё ещё была крепка, а авторитет в Кисирии оставался непререкаем. Сотники поддержали говорившего одобрительным гулом. Не заблудитесь, спокойно ответил командир. Только что вернулись разведчики. Они прошли до самых стен. В землю вбиты колышки, натянута верёвка, три направления для трёх колонн. Шимшон насмущал другое. А если инженер ошибётся с расчётами, и стена устоит. Поворачивай вспять. Эта прогулка туда и обратно обойдётся Хисиру в сотню трупов и две сотни раненых. Может, всё-таки прихватим с собой лестницы? Что, зря шататься? Хавшаба поддержал старого друга. И то правда. Сколько уже раз такое было? С лестницами с подручней не помешают. Нет. Идём налегке. Запретил Таба Ашшур. Сотники промолчали. Приказ есть приказ, но по лицам было видно, что многие таким решением недовольны. Тогда на этом всё. Возвращайтесь к себе, поднимайте людей, выходите на исходную и ждите моего гонца. Шимшон, задержись. Ты собираешься вдолбить мне в голову какое-то почтение? Малоты ещё. Такой высокий сан ещё не повод учить меня в войне, ворчливо подумал тот. С Хавшабой попрощался кивком. Увидимся на поле боя. Таба-аш-шур дождался, пока они останутся вдвоем, подошел к невысокому столику в углу шатра, заставленным блюдами с обильным угощением. Мясом, свежими овощами, фруктами, напитками. Снял шлем, взял чашу с вином, повернулся к сотнику. «Твой вопрос закономерен и правильный, по сути. Но ответ на него я могу сказать только тебе». Штурм города начнется на час раньше и одновременно с трех сторон, кроме нашего направления. Западная стена — самая укрепленная. И то, что сюда не будет нанесен удар, не вызовет у врага подозрений. И это единственный участок, где можно было сделать подкоп. Мы идем налегке, потому что это даст нам фактор внезапности. По этой же причине Ашур Аха-Иддин бросает в пролом всего один кессир. Наш. Больше людей будет труднее скрыть. Труднее подойти к стенам незаметно. Я ответил на твой вопрос. Всё это время Шимшон смотрел на лицо командира. Он никогда не видел его без шлема, хотя служил с этим человеком уже 3 года. Нос и верхняя губа Табаа-Ашура были срезаны до самого черепа и зубов, обнажая белую кость. Да, мой командир, ответил сотник, опуская глаза. Табаа-Ашур попытался усмехнуться, Понимая, что смутило старого воина, но эта гримаса еще больше обезобразила его лицо. «Эламский меч. Не думал, что тебя чем-то можно удивить. Выпьешь вина?» «С удовольствием, мой командир». Они выпили. Таба-Ашур стал интересоваться, всего ли в достатке, провизии, вина, пиво, одеял, как настроение среди солдат. Он ценил этого опытного воина. Под конец спросил Марроне. Знаю только, что он жив и где-то в плену у кимирейцев, нахмурившись, ответил Шимшон. Скверно, что командир именно сейчас перед боем напомнил ему о младшем. Как теперь не бояться из-за других сыновей. Час спустя ки Сиртабаа Шура вышел из ассирийского лагеря и занял исходные позиции. Туман к этому времени стал только гуще, и это было на руку атакующим. Шимшон обошёл свою сотню, осматривая амуницию, кого-то заставил подтянуть ремень, «Кого-то заменить снаряжение». Предупреждал. «Чтоб без единого звука мне! Услышу, как бряцает чей-то меча доспехи или кто-то гремит щитом, заставлю жрать собственное дерьмо!» Потом приказал сделать двадцать шагов вперед. «Не строим. Каждый сам по себе». Прислушался. Приказал отступить и снова пройтись. «Нет. Все хорошо. Тихо. С востока, откуда дул ветер, донесся глухой шум сражения». Вот, где кровь сейчас льётся рекой. И они снова ждали, томительно переступая с ноги на ногу. Скорей бы, скорей бы. И всё же гонец от Таба-Ашура появился из тумана неожиданно. Приказано выдвигаться. Шамшон передал сигнал по цепочке. Затем сам, никому не доверяя, поднял с земли верёвку, исчезающую в молочном тумане, и скомандовал: "За мной!" До стен города было больше тысячи шагов. Маркасу напоминало себе звуками, похожими на вой и удары молота. Морось постепенно переходила в дождь. Плохо, подумал Шимшон. Впереди крутой подъём, чего доброго увязнуть, откатиться назад, напророчил. Шатший рядом с ним Илив вдруг поскользнулся и упал. Это здесь-то, на ровном месте. Мало того, утопил в грязи меч. принялся его искать, стал всех задерживать. Шимшон зашипел, схватив за шиворот как котёнка, рывком поднял новобранца с колен. Илей так и пошёл с одним копьём и щитом. За сто шагов до стены остановились перед крутым подъёмом. Настил, скомандовал Шимшон. Бросили под ноги щиты, выложили первый ряд. Над ним вонзили мечи в землю, вогнали по самую рукоять, чтобы было на что упереться щитами, выложенными во второй ряд. И так дальше, пока не дошли до самого верха. Только поднялись, как раздался грохот, после чего почва под ногами заходила будто при землетрясении. "За мной!" крикнул Шимшон, переходя с шага на бег и бросаясь в пролом. Стена осела почти на 2/3, хотя и не была разрушена полностью. Солдатам пришлось карабкаться по завалам наверх. Там и тут, под камнями и балками, лежали убитые и раненные, ото всюду слышались стоны. Кого-то пришлось добивать, но те, кто уцелел, бились насмерть. Седой, как лунь, коренастый сириец набросился на Варду, когда тот почти залез на стену. Пришлось загородиться щитом, спасаясь от тяжёлых ударов топора, отступить. Лицо врага было страшным, глаза лезли из орбит, а рот рвался от крика, силой и ненавистью, умноженной на отчаянье. Подоспел Илли и за всей силой ударил копьём Но неудачно. Древко попало в расщелину и так и осталось в стене. А враг на беду оказался проворен и сметлив. Увидев, что на вбраннице растерялся и стоит перед ним беспомощный, Сириц просто столкнул его плечом вниз. А Сириц полетел назад спиной, в воздухе потерял шлем, а упав размазжил голову о камень. Вардар рассердепел, обрушил на врага всю свою ярость. Сериус выронил топор, вынужден был взяться за меч. Зазвенела сталь, посыпались искры. Однако эта ожесточённая схватка продолжалась всего с минуту. Сначала один из Сериус вырос справа, затем двое слева, и три копья одновременно пронзили человеческое тело с трёх сторон. Шамшон вывел свою сотню в городской квартал, прилегавший к участку стены, где появился пролом, и перекрыл одну из улиц несколькими шеренгами копейщиков. Построились Приготовились к бою, заслонились огромными щитами. 3 десятка солдат остались в резерве. Можно было передохнуть. Шамшон присел на каменный парапет. Ноги гудели от усталости. Когда такое ещё было? Раньше он совершал переходы по 40 километров в день, не обращая ни на что внимания, а тут сдулся после небольшой прогулки. Стареешь, брат, подумал он. За спиной послышался голос Таба Ашшура. «Не верится, что у нас всё так легко получилось. Потери есть, сотник?» «Один. Наш везунчик», — ответил Шумшон. «Или?» «Ну, значит, не такого ж он и везунчик». «И не говори», — закивал сотник. «Варду моего спас. Остальные, если даже раненые, то легко. А что у других?» «Семерых потеряли. На весь кисир. Теперь ждём. Я уже выслал гонца, что мы в городе». Подошёл Варда, подтягивая вино из амфоры. Это ещё откуда? возмутился отец. Из соседнего дома. Чего зря добро пропадать? Не лучшее время, десятник, покачал головой Таба-Ашшур. Да тут всего на пару глотков, оправдывался Варда. Запрокинув голову, он очевидно вознамерился добраться до того содержимого, что покоилось на самом дне сосуда. Пьяница, проворчал Шимшон, брезгливо отворачиваясь от сына. Рядом внезапно про свистела стрела, следом другая. А третья, явившаяся из молочного тумана, прошила в варде горло. Он замер. Слабеющие руки выпустили амфору. Пошатнулся, растерянно посмотрел на окаменевшего отца, на своих товарищей. Алая кровь заливала шею, капала на грудь. Взглянул на небо, откуда прилетела смерть, и вдруг увидел, как она приближается снова. На ассирийцев обрушились сотни и сотни стрел».